Выйдя из транса, холодно осматриваясь вокруг. Трупы этих непонятных существ не вызывают во мне никаких чувств или эмоций. И это хорошо. Эмоции мне пока не нужны. Потом, если выживу, то буду переживать о случившемся. А сейчас быстро обыск, да и вообще. Надо бы посмотреть, а как я сам-то выгляжу. Но все это потом когда она давно не будет висеть, домоклов да меч. А сейчас оценим то положение, в котором я оказался. Счет, транс, трупы трех существ. И только одного из них некая нейросеть, находящаяся во мне, отнесла к людям, вернее, хуманам. Остальные, к понятию человек, имеют достаточно опосредованное отношение. Отсюда делаем вывод — Про то, что Землю посещают разные инопланетяне, я, конечно, слышал. Вот теперь удосужился все это еще и увидеть. Дальше. Я, скорее всего, нахожусь не на Земле. Часто упоминался какой-то капитан. И если исходить из того, что это не просто воинское звание, а по аналогии Земли, капитан некоего судна или корабля, то получается что я нахожусь на этом самом корабле, и этот самый корабль, скорее всего, космический. Корабли не плавают и, соответственно, не летают либо раздят просторы космоса просто так. Для этого есть какие-то определенные предпосылки и цели. А судя по тому, что я видел, как здесь оказался, как неприскорбно так думать об остальных внеземных цивилизациях и звездно-просвещенном, и ушедшим далеко от нас обществе. Это или пираты, или работорговцы, ну, или, как вариант, они и то, и другое в одном флаконе, а значит, и вести себя с ними мне можно, и даже нужно соответственно. Решив для себя текущую моральную проблему дальнейшего своего поведения, подобным образом я осмотрелся вокруг. А коль я на войне то не побрезгуем и таким понятием, как мародерство. Вернее, сформулируем его несколько более привлекательно и назовем «сбор трофеев». После этого я еще раз оглядел данное помещение, но уже с точки зрения полезных для меня предметов. Так, начнем с самого интересного и привлекательного в этом плане персонажа. Док. Осмотрю сначала его. Во-первых... У него самое мощное опасное оружие. И, во-вторых, у него, может быть, и еще что-то интересное. Подхожу к нему. Бластер так и не выпущен из руки. С трудом преодолеваю сжавшие его рукоять пальцы. Длинные и невероятно гибкие. И при этом очень-очень сильные. Дальше. К моей радости, на его десантный костюм кровь не попала, что меня вполне устраивает». Рост у нас примерно одинаковый, по крайней мере тот, что я помню, а так он несколько худее меня, но это не критично, главное, что костюм целый невредим. Да, к тому же, столь опасный противник не стал бы облачаться в какие-то не слишком ценные тряпки, ну, как, например, блондин и крыс, лежащие тут же. Правда, куртка у блондина была вполне прилична, но до того момента, пока в ней не появилась Огромная сквозная дыра. Теперь нужно подумать о том, как и дальше не извозюкать в крови одежду змеялицева. И поэтому я гляделся вокруг. «Это подойдет». Решил я, беря какие-то непонятные салфетки. После вернулся к трупу Ракшастца. Теперь быстро выдергиваем, и в его шею нож. Именно то, что он все еще был там и затыкал рукоятью рану, не дало набежать большому количеству крови. Прикладываю найденные салфетки, зажимая его рану. А теперь туго затягиваю эти салфетки какими-то то ли жгутами, то ли проводами на его шее. Сейчас не до эстетики, главное, чтобы сработало. Промокнут быстро, но мне времени будет достаточно, чтобы стянуть десантный костюм с этого существа. Приступили. Никогда мне не приходилось раздевать труб. Но справился я достаточно быстро, а главное успел до того, как Ракшасец стал обильно кровоточить. Пока снимался с Дока одежду, проверил все его карманы, коих оказалось чуть ли не с десяток, нашел какие-то карточки, несколько непонятных кристаллов и странные очки. Про карточки и кристаллы нейросеть ничего не сказал, а вот «Очки распознала». «Прибор регистрации и визуализации ментальной активности. Производство расы аракшас что «Что-то непонятное. Ну, разберусь позже». Но опять выплыло это слово «ментал». «Уже во второй раз». «Дальше. Оглядывая помещение, ищу то, что может еще привлечь мое внимание». «Какой-то небольшой кейс стоит у кресла». Немного позади трупа чешуйчатого. Раскальзываю между нагромождением оборудования к нему. Странное ощущение того, что за ручку этот чемоданчик лучше не хватать. Обнаружен датчик мента информационного поля, сообщат нейросеть. Обнаружен микрозаряд взрывчатого вещества, помещенный в верхнюю крышку кейса. Активация взрывного устройства с вероятностью 100% Происходит при попытке вскрытия обнаруженного кейса любым существом, отличным от владельца. Интересно, он вообще безопасен, если не пытаться его вскрыть и не хватать за эту самую ручку? Вероятность активации взрывного устройства минимальна. Понятно. Штуку, которую минирует, нужно или брать, или оставлять. В одном случае это либо приманка и ловушка, Во втором же это то, что не должно попадать в чужие руки. В первом случае, если она при проверке не рванет, то дальше я ничего не теряю. Во втором же случае, там будет что-то интересно. Я, если честно, нелюбопытный. И вылезти из одной передряги, чтобы таскать на своей спине другую, которая непонятно как сработает, у меня не было никакого желания. Да, к тому же было у меня какое-то стойкое ощущение того, что лучше этот чемоданчик оставить тут. Почему так, не знаю. Но это не из-за того, что он рванет и прищебет меня. Нет, а как раз из-за того, что он остался цел и что он должен таковым и быть в будущем. Была в этом какая-то высокая цель. Мне не слишком понятно, но явно существующая. Ну, а если я ошибаюсь то ничего не потеряю, если его не стяну. Жадность — грех, и она уже многих сгубила до меня, а поэтому, оставив чемоданчик стоять именно там, где он и находился, я переместился к трупу блондина. У того оказались аналогичные карточки, как и у Дока, но, кроме того, была какая-то непонятная электронно-записная книжка. И индивидуальный — Производительный известен уровень модификации от третьего до пятого поколений. Используется устаревший протокол интерфейсного соединения, настроен под текущего владельца. Взлом, получение доступа с последующей перекодировкой и сменой владельца потребует от пяти до семи минут. Выполнить? Давай! Согласился я. По виду этот вискин похож на небольшой смартфон, или электронную записанную книжку, так что, возможно, в нем есть что-то полезное и интересное, а главное, он не обещает взорваться прямо в руках. Иду к последнему трупу. Крыс был, похоже, самым запасливым или прижимистым, что дало мне несколько больше интересных вещей. Во-первых, у него был небольшой рюкзак, куда я быстро скинул все собранное оружие, два бластера и ударник крыса, Туда же улетели все карточки. Кстати, если следовать логике, то это могли быть магнитные ключи, а поэтому я отложил в отдельный карман карточку, которую нашел у Дока, после чего убрал в рюкзак в карман, похоже, специально сделанный под подобное устройство, и скин, найденный у блондина. Ну а теперь обшарим более тщательно карманы крыса. Так. Какой-то непонятный кристалл, похоже, находил у медика. Что еще? Еще один эскин, но вот теперь модель определить получилось быстро. Специализированный торговый скин «Бухгалтер-7» устаревшая модель. Первое поколение модифицированная версия. Используются стандартные протоколы подключения содружества Взлом, получение доступа и смена текущего владельца потребует 3 минуты. Поставить на очередь выполнение – «Да», — согласился я. «Плюс у крыса были какие-то странные теплые камешки. На кристаллы они совершенно не походили, но и особого смысла я в них пока не видел». «Что это?» — без особой надежды на ответ спросил я. «Универсальные ментальные артефакты. Произвести сканирование и распознание? Давай». «Потребуется подключение дополнительной функции», — сообщила мне нейросеть. Тогда пока отложим. Дал я новое распоряжение. Напомни мне об этих камешках через один день. Принято. Хорошо. Оставлю их на будущее. Хотя и интересно, но пока это лишнее. Вроде все. Я еще раз осмотрел помещение. Нет, не все. Я живу в методсеке. Здесь обязательно должны быть какие-то комплекты, «По оказанию первой помощи. Полезная и часто незаменимая вещь». «Что подходит под это описание?» «С виду ничего похожего. Иду к небольшому шкафу, расположенному у стены. Тут у нас что?» «И практически сразу получаю нужный мне ответ. Универсальная десантно-портативная автоматическая медицинская аптечка для оказания первой помощи». «Подсвечиваются четыре небольшие коробочки». Каждая размером с две сигаретные пачки. Кассеты до заправки препаратов в аптечку. Еще одна небольшая коробочка, но кассет в ней порядка сотни. Все это вытаскиваю и убираю в рюкзак. Больше тут ничего интересного нет. Тогда надо бы отсюда выбираться. Однако перемещение по любому кораблю такой личности, каким был сейчас я, обязательно вызовет подозрение, у первого же встреченного мною. Поэтому неплохо бы умыться да переодеться. И это уже не личное желание, а дополнительная мера безопасности и маскировки. Интересно, где бы это сделать? Отсек стандартного образца, отвечает нейросеть. Санузел находится там. Подсветился квадрат двери. Иду в указанную сторону. Потом вспоминаю, что я кое-что забыл и возвращаюсь в главное помещение медотсека, перетаскиваю трупы и кресла к выходу, блокируя его. Так у меня будет несколько секунд, чтобы успеть увидеть входящих, если, конечно, таковые тут появятся. Все, можно заняться собственной гигиеной, а то, сдается мне, что про нее я забывал на долгое время. Очень долгое время... Как же оказалось приятно ощутить свежесть во всем теле. Разобраться в управлении душевой кабинкой было не очень сложно. К тому же она совмещала дезинфицирующую и антисептическую функции. Прямо как заново родился, подумал я. Дополнительно тут можно было воспользоваться каким-то специальным составом, полностью заменяющим процедуру бритья. На всякий случай сбрил всю растительность на лице и голове. Оставил только густые брови. Похожу по колысам, не страшно. А потом я заметил небольшую зеркальную поверхность, на которую поначалу не обратил никакого внимания. Ну, и как я там? Хм, и раньше-то особым красавцем не был, а уж сейчас тем более. Констатировал я, глядя на себя в зеркало. Ну и рожа у тебя... Шарапов обратился я к угрюмой, хмурой, насупленной морде, какой только мамашам детей пугать. Не уверен, что даже матёры уголовники обладают такой впечатляющей внешностью, как у меня сейчас. Досмотрев себя, я заметил, что добавилось множество шрамов и отметин, как на лице, так и на всем остальном теле. Были явные следы каких-то когтей, что-то похожее на пулевое отверстие, следы ударов холодным оружием и несколько продолговатых ожогов. В общем, судя по всему, время провел я достаточно весело. И если бы не тот внутренний зверь, что сейчас живет во мне, не факт дабы бы, что у меня была возможность все это пережить. И не уверен, что мой счет помог бы мне в этом. Даже у него были свои ограничения. Да и сейчас они есть. Тот же Ракшасец использовал нечто аналогичное. А значит, я не уникален. И поэтому всегда придется держаться на стороже. Ну да ладно. Жив, относительно здоров. Бо он даже умыт и побрит. А значит, не все так плохо еще. Оглядев в ванную комнату, заметил какой-то небольшой контейнер в стене. Что это? Оказалось, некий аналог стиральной машины. Таким образом, у меня появилась возможность провести быструю стирку и дезинфекцию кое-какого своего имущества. Так что и участь десантного костюма решилась достаточно быстро. Вся помывка, стирка, просушка и наведение марафета не заняли у меня и пяти минут. Быстро одевшись, я осмотрел себя в зеркало. «Для данного корабля выгляжу вполне подходяще», — решил я, глядя на себя. «Правда, кое-чего не хватает. Вытаскиваю из рюкзака бластер Ракшастца и, вставив его в кабру, прикрепляю на пояс. Туда же прицепляю и ножны с десантным тесаком, раньше принадлежавшие блондину. Все, для первого знакомства с неизвестностью я готов». Я вышел в общий медотсек. Трупы для большей маскировки я оттащил в небольшую комнатку, где находился санузел. После чего сел в одно из кресел, поставив ее так, чтобы у меня была возможность контролировать вход в это помещение. Но при этом самому не бросаться в глаза. Ну, справился я с подобной задачей легко. Нейросеть на выстроенной модели выделила несколько участков, с наименьшей степенью заметности, но с наибольшим уровнем контроля помещения. Именно в одном из них я и разместился. Там, где было максимально доступное пространство для дальнейших манеров и возможных путей отступления. Встретить гостей я готов. Пришла очередная мысль. Задавать себе вопросы, откуда я знаю то, что делаю и обращать внимание на внезапное умение использовать ручное холодное и плазменное, о, а это откуда я знаю, оружие, я не стал. Но, как я понимаю, не зря на мне появились все эти новые отметины. Было время научиться. Сейчас же нужно было думать о другом. Встал очередной сокраментальный вопрос. «Что делать?» Но тут основное направление мысли и так понятно. Нужно отсюда, но ну, имеется в виду с этого корабля, принял теорию, что это космический корабль со стандартными отсеками за аксиому, хотя нейросеть точно этого утверждать не могла. Подобные помещения, по ее словам, могут быть и на космических станциях, и в стандартных колониальных поселках закрытого типа. Валейте как можно быстрее». Трупов скоро хватятся и, скорее всего, достаточно быстро найдут. Какие у меня есть варианты? Опять нужен счет. Счет. Транс. Время уже привычно замедлилось. Отрисовался интерфейс работы с нейросетью. Хотя в обычном состоянии я его не видел. Вернее сказать, видел, но не так четко. Он был более нереален и неестественен. Какую-то информацию из него еще можно было воспринимать, но работать с ним в таком состоянии было невозможно. Ну да ладно, зато он не так сильно отвлекал. А если что-то было нужно, я мог перейти в трансовое состояние и изучить полученную информацию более подробно. Раз. Нужно покинуть этот корабль. Два. Если это корабль, то по аналогии должны быть и какие-то спасательные шлюпки, тем более на космическом судне. Возможно, есть какой-то транспорт меньшего размера для ближней разведки или чего-то подобного. Как это узнать? Да все просто, через ту же нейросеть. Она же что-то может знать об этом типе кораблей, ну или как это сделать». Если возможность точно определиться с местом его нахождения, нейросеть выдала сразу два варианта: провести рекогносцировку местности, произвести подключение к информационной системе и получить точный план. Подключение к информационной системе из этого тека доступно. Доступ в общую сеть получен, план получен. Так что это Модифицированное торговое судно класса «Торгаж-2». Год выпуска неизвестен. Конфигурация нестандартная. Дальность схода без дополнительной дозаправки — 40 прыжков. Выдать более точные технические характеристики? Пока не нужно. Три. Это все-таки космический корабль. Значит, следующий вопрос о средствах спасения. Если спасательные шлюпки или какие-то иные средства, позволяющие покинуть это судно. На борту в наличии имеется четыре дополнительных космических транспортных средства класса «Малый корабль». Три корабля класса «Спасательная шлюпка», дальность хода «Один прыжок». Автономное обеспечение рассчитано на 30 существ сроком на два месяца. Один корабль класса «Малый транспортный бот», дальность хода «Три прыжка». Автономное обеспечение рассчитано на 15 существ, срок обеспечения жизнедеятельности до 5 лет. Понятно. Естественно, последний корабль самый предпочтительный. Можно получить доступ к последнему судну. Доступ на судно имеет лишь командный состав. Удаленный взлом системы безопасности невозможен. Необходимо прямое подключение к интерфейсу консоли безопасности малого транспортного бота. — Четыре. Нужен командный состав. Что еще? — Хм, а доктор был слишком опасным противником под личиной обычного медика, чтобы быть рядовым членом экипажа. — Пять. Проверю-ка я его карточку на наличие необходимого доступа. — Не Нейросеть, есть ли возможность проверить необходимый уровень доступа в этой карточке? И я, выйдя из транса, достал из специального кармашка, куда убрал его ранее магнитный ключ арах -шастца. После этого, зажав его в руке, опять вошел в состояние транса. Тут и правда работалось проще и быстрее. Для проверки уровня доступа необходимость считывающее устройство огорчила меня нейросеть. Жаль, уже подумал я, когда нейросеть добавила. В качестве считывающего устройства Можно использовать персональный скин индивидуального использования. Административный доступ и привязка к оператору уже произведены. Считывающий порт для различных носителей информации и устройства со встроенными чипами хранения и обработки данных в данном эскине присутствует. Значит, еще один выход из транса. Достаю из рюкзака скин «Блондина». Он, кстати, хоть и похож на не слишком большой смартфон, но у него есть дополнительные ремни, которые позволяют закрепить его в качестве своеобразных часов на запястье. Надев и скин, я вставил в него карточку, параллельно заметив рядом с ридером, куда как раз подошел магнитный ключ еще два углубления. В одно идеально подходили те непонятные карты, напоминающие кредитные. А третье было немного странной шестиугольной формы. Как раз под один из срезанных концов тех кристаллов, что я нашел у трупов. Значит, и они — это какие-то носители информации, понял я. А вот для камешков крыса ничего не было. Ладно, что там дальше? Счет, транс. Данный персональный ключ имеет полный доступ во все помещения корабля. О как удачно мне этот змея-лицей попался. Правда, чуть не прикончил, но и такой превосходный подарок, как ключ от всех дверей преподнес. Показать наиболее безопасный путь подхода к транспортному боту выдал я новую команду. Сначала на интерфейс была выведена трехмерная схема того судна, в котором я находился, а потом от моего текущего места расположения — До нужного мне ангара, нет, правильнее сказать космического дока, где сейчас был пришвартован этот бот, была прорисована жирная желтая линия, обозначающая путь моего движения. К тому же на различных ее участках периодически менялся некий процент, который обозначал вероятность встречи с экипажем корабля. Данное перемещение существ находящихся на судне, взяты из результатов сканирования, переключенного в фоновый режим. А я и забыл, что нейросеть мне доложила о том, сколько этих самых существ есть на корабле. Значит, я могу отслеживать их нахождение и перемещение. Выведи мне их отображение на схему. «Карта корабля расцвела разноцветными точками». В основном желтые, но было несколько зеленых и оранжевых, а одна была темно-бордовой. Цветовая градуировка по степени опасности. Есть еще какие-то варианты, на всякий случай уточнил я. Разбивка по интеллектуальному уровню, разбивка по степени ментальной активности. Для интереса я попросил по переключать между этими схемами. Интеллектуальная картинка — практически не отличалась от схемы, обозначающей уровень опасности существа. Было несколько голубых точек, обозначающих уровень интеллекта выше 150, и зеленых от 120 до 150. Остальные были желтыми. Ментальная же картинка была абсолютно серой, кроме одной точки. Она находилась в районе, отмеченном как грузовая палуба. Кстати, На этой же грузовой палубе постоянно находилось порядка пятнадцати существ. И что-то мне подсказывало, коли там были самые неопасные существа, но с максимально возможным уровнем интеллекта, плюс этот единственный ментально активный субъект, то там сидят рабы. Кстати, мой путь пролегал недалеко от их местоположения, где-то на уровень выше, или по непонятному переходу, или по каким-то технологическим туннелям. На карте это было не очень хорошо отмечено и прорисовано, но то, что проход там был, это точно, коли его предложил Ускин, Разберусь ближе к месту. Придя опять на контроль существ, по их уровню опасности я посмотрел, как в зависимости от их перемещения слегка перестраиваться и маршрут моего будущего следования» и собрался уже выдвигаться, когда очередная гениальная мысль посетила мою голову. Лететь-то куда на этом боте? Судя по тому, что корабли перемещаться в космическом пространстве, в пределах каких-то абстрактных сорока прыжков, видимо, очередная величина, которая всем известна и не нуждается в пояснении, но не факт что при слепом прыжке в неизвестность я смогу самостоятельно найти хоть какую-то обитаемую и, желательно, пригодную для жизни таким вот существам, как я, планету. Счет. Раз. По идее, на таких мелких судах могут быть и свои навигационные карты и приборы. А вдруг это не так? И нейросеть это подтвердила. Координаты прыжка для спасательных шлюпок передаются с материнского корабля навигационным эскином прямо в консоль управления прыжковым двигателем. Сделано это в связи с тем, что в консоль управления спасательными кораблями стараются максимально упростить для того, чтобы его мог пилотировать любой член экипажа. Правда, бывали и исключения на несколько более сложных малых судах. Был собственный бортовой скин, который выполнял все управляющие функции. И вот в него уже можно было залить навигационные карты. Но опять же, были и свои ограничения. Большой объем информации он бы не смог получить и обработать. К этим исключениям относился и обнаруженный нами бот. И неизвестно, залиты ли в него хоть какие-то навигационные карты. И уж тем более неизвестно соответствуют ли они текущему космическому пространству и ближайшим звездным системам. Был еще один вариант. На любом судне, включая самые простые спасательные шлюпки, можно было подключиться к прыжковому двигателю напрямую через его интерфейсную шину и внести в него соответствующие координаты прыжка вручную. Но это мог сделать только... — Действительно, подготовленный специалист. И обладать он должен был не менее чем двумя специальностями. Инженер для подключения к прыжковому двигателю и навигатор для вычисления правильных координат прыжка. — Да. — Задача. — Выясните, есть ли подобная информация на транспортном боте невозможно, пока я не попаду туда? — Ну и в этом случае... Вероятность наличия там навигационных карт, нужного мне космического пространства, приравнивается к нулю. Что тогда? Счет. Раз. Мне нужны навигационные карты. Два. Они наверняка есть на этом корабле. Три. Их каким-то образом нужно передать на транспортный бот, если там есть свой собственный скин, если он активен. Четыре. Если его нет, то придется расчет данных координат брать на себя. 5. Для этого мне все равно нужны эти пресловутые карты. Сложно рассчитывать хоть какую-то точку прыжка, не зная, куда в принципе нужно лететь. 6. Значит, необходим доступ к местному навигационному оборудованию. Не Есть если возможность подключиться к навигационному эскину? Из данного помещения нет. Так, уже лучше. Если из данного помещения нет, то откуда это можно сделать? Командная рубка. Ага. Так, меня там и ждут. С распростертыми объятиями, с учетом того, что все наиболее опасные объекты сейчас собрались именно там. Еще варианты. Резервная рубка управления. Неплохо. Есть еще что-нибудь? «Узел управления прыжковым двигателем». упа А это вообще хорошо!» «Он находится, судя по карте, практически на моем пути, если я направлюсь к транспортному боту по разработанному и маршруту. Правда, там была пара каких-то существ, но я уже решил, как относиться к местной команде, так что большого сожаления испытывать не буду». К тому же из этого центра управления можно попытаться устроить какую-нибудь диверсию. Нужно же мне каким-то образом замести свои следы и дать себе хоть какой-то шанс уйти с корабля. А то вдруг они решат, что им обязательно нужно найти и догнать меня. Ведь тут были еще и оружейные палубы с несколькими плазменными пушками и ракетными установками. Мне же это ни в коем случае не нужно». «Скорректировать маршрут с учетом новой точки привязки», — скомандовал я нейросети. Та практически мгновенно скорректировала маршрут следования. «Ну, все, пора выдвигаться», — понял я. «Медлить больше нельзя». «И так мне несказанно повезло». Выход из транса, последний осмотр помещения, разруха и небольшой ковардак. но если глянуть мельком то в глаза особо и не бросаются. Поднявшись из кресла, я двинулся к двери. Слегка приоткрываю ее и выскальзываю в коридор. Движения какие-то странные, текучие и плавные. Причем они совершенно не слышны. Но это не нужно здесь и сейчас. Крадущийся человек, наоборот, вызовет больше подозрений, чем свободно передвигающийся. Только я успел подумать об этом, Как манера моего перемещения или шага изменилась. Я стал двигаться свободной, Несколько разнузданной походкой, Хозяина, всего и вся. Правда, при этом я все так же ступал, Абсолютно тихо и неслышно, Никаких шорохов. Необычно, но удобно. Если кто-то случайно увидит меня, То не особо обратит внимание. Если же я сам кого-то замечу, То успею подготовиться к встрече, или предпринять какие-то иные шаги, чтобы ее избежать».